Глава 21. Первое нападение на подводный замок. С лихорадочной поспешностью принялись мы переносить ружья и боевые снаряды на верхнюю площадку. Не только бенну Ренату, но даже хорошенькие француженки усердно помогали нам своими маленькими ручками. Покончив с этим делом, я сошел вниз, вполне полагаясь на распорядительность Питера Блея, оставленного в качестве главного военачальника на площадке. В большой гостиной я нашел доктора Блея полулежащим на диване. Одна из женщин, помогавших нам, доканчивала перевязку его раненой ноги, под заботливым наблюдением мисс Руф, уже возобновившей знакомство со старым приятелем своего брата. «Надеюсь, вы позволите мне распорядиться по хозяйству, дорогой доктор», заметила мисс Руф с улыбкой. «Я вижу, что вы, господа полководцы, в пылу стратегических соображений совершенно забываете об одном довольно важном предмете, об интендантской части. Позвольте мне поправить вашу ошибку и заранее накормить наших храбрых воинов». С очаровательной живостью, напоминавшей мне счастливые дни нашей первой молодости, Мисс Руф придавила пуговицу электрического звонка и отдала несколько приказаний маленьким француженкам, поспешно прибежавшим из столовой. И не успел я еще приказать принести доктору Грею на всякий случай несколько ружей и разложить на столе вблизи железной двери полсотни патронов, как прелестная молодая хозяйка уже пригласила нас к столу с нежной улыбкой прося нашего милого раненого опереться на ее руку. В то же время хорошенькие француженки проскользнули мимо нас в сопровождении двух женщин и Бенну Рената, нагруженных подносами, заставленными самыми изысканными яствами и напитками в количестве, достаточном для двух десятков голодных моряков. Питер Блей не мог пожаловаться на недостаток провианта. Наскоро подкрепившись, я встал из-за стола, еще раз поручил мисс Руф заботливости доктора, Еще раз прижал к губам маленькую дрожащую ручку дорогой женщины. Тяжелая железная дверь щелкнула, послышался лязг задвигаемых изнутри засовов, и я быстро побежал по узкому коридору наверх к своим товарищам. Они стояли на самом краю площадки вместе с Бенну Рената и с особенным волнением глядели по направлению юго-западных рифов. Я скоро понял причину этого волнения. Сильный ветер успел разогнать темные тучи, и всплывшая полная луна залила своим серебряным светом безбрежное пространство успокоившегося океана. В ее лучах ярко блестела белая полоса бурунов, а за ней виднелся огненный силуэт горящего судна, вынесенного ветром из-за скрывавшего его берега настолько, что мы могли ясно видеть все подробности пожара, зажженного разбойниками. «Каковы негодяи!» — с негодованием крикнул Питер Блей мне навстречу. «Они зажгли бедное погибающее судно. Смотрите, вот там виднеются их лодки, вправо от несчастного парохода. А там, немного подальше, видите черный силуэт судна. Это яхта к Черни, наш старый дорогой Мангатан. Мое сердце обливается кровью в виде превращения честной яхты мисс Белленден в разбойничий притон. «Успокойтесь, Питер. Надеюсь, нам удастся освободить яхту вместе с ее хозяйкой», отвечал я, внимательно рассматривая подробности печальной, но величественной картины. На ярко-пурпурном фоне зарева отчетливо вырисовывались темные лодки, наполненные вооруженными людьми. Огненные языки пламени отражались красными блестками на блестящей стали ружейных стволов. Над нами виднелось темно-синее небо тропической ночи, насквозь пронизанное серебряным светом луны. Под нами тихо струились бледно-зеленые волны, усыпанные миллионами бриллиантовых искорок. Только у юго-западного берега серебристое море внезапно окрашивалось кровавым отблеском пожара, так что волны казались тяжело переливающейся раскаленной лавой. На этом ярком пурпурном фоне очертания пылающего судна казались вылитыми из золота. Пламя пожирало мачты, снасти и паруса, превращая каждую веревку в яркую огненную линию. Отблеск пожара долетал до берега, окрашивая зеленоватый туман, все еще окутывающий остров в красновато-лиловый цвет а над всем этим широкой воронкой подымался истине черный столб дыма и расстилался мрачной пеленой над зловещей картиной, точно желая скрыть ее от взоров того, кто царит над этой грешной землей. Молча смотрели мы на это поразительное зрелище с чувством невольного ужаса, думая о людях, решившихся на подобное злодеяние. «Капитан!» — объявил Питер. Лодки отчалили от погибшего парохода, задние, кажется, направляются к яхте, но передние две идут, несомненно, сюда. За дело, друзья мои, по местам. Встаньте сюда, Питер, под прикрытием этой скалы и окрикните первую лодку, как только она приблизится. Если она остановится и повернет назад, тем лучше. — О, капитан! — жалобно перебил Долли. «Неужели мы отпустим негодяев без выстрела? У меня руки так и чешутся, да и наша красавица ждет, не дождется начала бала!» Настала томительная тишина. Стоя около пушки, я не мог видеть ближайшей поверхности моря, но ровный плеск весел донесся до моего слуха, выдавая приближение враждебной шлюпки. «Капитан!» — громко доложил Питер. Первый идет гичка с четырьмя грибцами, за ней следует большой катер, в котором десяток вооруженных людей. Не подпускайте их слишком близко, Питер. Внимание, Долли! Но юношу надо было скорее сдерживать, чем возбуждать. Весь бледный от нервного нетерпения, он стоял на у заряженного картечью оружия, ожидая только моего приказания. «Эгой!» раздался внезапно громкий вопрос Питера. «Кто гребет?» «Свои!» — крикнул с моря чей-то грубый голос. «Кто свои? Под каким флагом? За какой надобностью?» Ровный плеск весел прекратился. Очевидно, Гичка остановилась, не понимая случившегося. Видя свет и человеческие фигуры у входа, подплывающие разбойники были уверены, что встретят здесь своих товарищей, и недоумевали, услыша незнакомый голос, очевидно, недружелюбно окликающий их. После короткого совещания человек, уже отвечавший нам, закричал вторично. «Боб Вильямс, ты что ли? Чего ты дурачишься, старый черт?» Боб Вильямс был одним из поверенных губернатора, «Вы сбросили его в море, капитан», — быстрым шепотом пояснил нам Бенну Ренату. «Ладно», — крикнул Питер. «Я за него сегодня. Эгой, Гичка, слушай. Боб Вильямс отправился на завтрак к морским чертям и завещал вам убираться по добру здорову, если не хотите очутиться там же с доброй порцией свинца в желудке для возбуждения аппетита». «Недоумение в лодке, очевидно, усилилось, так как до нас долетели громкие восклицания удивления. Но пристать Гичка все же не решалась и остановилась вдали, поджидая вторую шлюпку, приближение которой скоро было мне сигнализировано Питером. Между новоприбывшим катером и Гичкой начался такой громкий разговор, что отдельные фразы его слышны были даже нам». Из них я скоро понял намерения разбойников и, признаюсь, смертельно испугался. «Направо! Греби! Навались, ребята! К первому входу!» Раздалась команда внизу, и весла мерно ударились о воду. «Плохо дело, Долли!» — прошептал я. «Их втрое больше нашего, и они вооружены не хуже нас». Если им удастся ворваться в подземный ход, они могут выломать нижнюю дверь и освободить заключенных внизу товарищей. Тогда нам придется сражаться одному против четырех». Но храбрый юноша только головой покачал, не выказывая ни малейшего беспокойства. «Не бойтесь, капитан, мы не допустим их до галереи, ведь наша пушка установлена на подвижном турникете». «Знаю, но что же из этого?» — отвечал я. Долли снисходительно улыбнулся. «Видно, что вы не служили в артиллерии, капитан. Благодаря этому турникету мы можем поворачивать орудие во все стороны и обстреливать не только море, но и берег». Я чуть не расцеловал смелого юношу за его сообщение и принялся с жаром исполнять его распоряжение, помогая изо всех сил спасительному повороту тяжелого орудия. «Капитан, они высаживаются!» — закричал Бенну испуганно. «Ну, Долли, с Богом! Показывай свое искусство!» — крикнул я решительно, увидя четырех человек, появившихся на площадке у второго входа почти на одной высоте с нами. Раздался выстрел. Яркая вспышка огня сверкнула перед моими глазами. Маленький клубок белого дыма оторвался от стального жерла, и медленно расплылся в воздухе, прежде чем я пришел в себя и решился взглянуть вслед смертельному снаряду. На скале, где только что стояли четыре живых и здоровых человека, виднелась только лужа крови. Два исковерканных трупа валялись на берегу, свалившись с крутизны. Остальные два разбойника медленно ползли по скалистому спуску, отчаянно цепляясь окровавленными руками за скользящие вместе с ними камни. Громкими криками призывали они на помощь товарищей, подплывающих на катере. «Браво, Долли!» — восторженно кричал Питер. «Молодец, мальчик! Ну-ка еще раз! Не зевай, голубчик! Видишь, второй транспорт выгружается!» «Не пускай мерзавцев наверх, жарих их хорошенько, отплати за сожженное судно!» Высадившиеся из катера разбойники быстро карабкались на вершину скалы, торопясь достигнуть внутреннего входа, недоступного нашим выстрелам, не обращая внимания на жалобные крики раненых товарищей, умоляющих взять их в лодку и поскорей уходить от проклятой пушки. Мы ясно слышали их дикие проклятия и громкие стоны, и сердца наши невольно сжимались. Но, увы, необходимость заставляла нас быть жестокими. Они или мы? Другого выбора нам не было. Вот уже головы первых разбойников показались на площадке. Вот один из них поднял ружье, прицеливаясь в Питера, неосторожно высунувшегося из-за прикрывающей его скалы. «Пыли!» — скомандовал в эту минуту звонкий голос Долли. Раздался выстрел. Точно широким веником хлестнул невидимый богатырь по противоположным скалам. Эта картечь зашуршала по камням обнаженной вершины. Раздались крики, стоны, проклятия. «Пыли!» — вторично крикнул свежий молодой голос. Опять тяжелый рев стального орудия, Опять треск, свист и шуршание картечи, Опять проклятие и стоны. С ужасом глядел я на залитую кровью площадку. О, какая страшная душу леденящая картина! Оторванные руки и ноги, Изломанные и изорванные тела, Искаженные ужасом и болью лица и кровь. «Всюду кровь! Возмутительное и отвратительное зрелище! Не дай бог никому видеть его!» Совесть моя была спокойна, хотя сердце болезненно сжималось. Мы должны были защищаться, и защищались один против двадцати. Опустевшая гичка, пробитая нашими снарядами, несколько минут еще держалась на волнах. Затем она медленно наполнилась водой и скрылась навсегда в той же глубине, в которой скрылись люди, управлявшие ею. Первая атака подводного замка была отбита. Мы остались победителями.